Послесловие. Дорогой читатель и слушатель, если вы слышите эти строки, то это означает, что вы завершили знакомство, если вы, конечно, не слушаете сразу книгу с конца, и тогда интереснейшее прослушивание вам еще предстоит. С еще одним томом замечательного цикла «Болгарские тайны». Его автор Андрей Павлович Кудин уже в четвертый раз подступает к обширной теме русско-болгарских отношений, охватывая всю их временную шкалу от раннего Средневековья до конца советского периода, делая, конечно, отсылки и к нашей современности. И снова богатство интересных событий, где истории наших народов пересекаются, хватает, чтобы не повторяя открытий, которые сопровождали слушателя и читателя в первых книгах серии, держать его в напряжении до последних страниц. Именно сейчас, в 2023 году, выход этой книги актуален как никогда. Уже ясно, что из тихих «вод» конца истории, в кавычках, как воспринимали современности еще в первое десятилетие XXI века, мы вошли в стремнину бурных потоков, когда история творится прямо на глазах. В череде сменяющих друг друга событий, далеко не всегда приятных, легко усомниться в нерушимости уз, связывающих русские и болгарские народы и шире славянства в целом. Но автор, раскрывая перед нами полотно эпох, показывает своего рода циклы истории наших стран. Как Болгария принимала русских людей, бегущих от монгольского нашествия в XIII веке, и также и белые мигрантов, потерпевших поражение в страшной братоубийственной гражданской войне начала XX века, и как в том же XIII веке русские болгарские полки на протяжении жизни одного поколения сдержали крестоносное воинство стран Запада в его натиске на восток, на славянские земли. Как приняла Русь из рук Болгарии, если не крещение, то церковное просвещение и как века спустя помнящая эта Россия пришла в XIX веке спасти братушек от Иго Агарян. Книга показывает, что не все было безоблачно между двумя народами. От походов князя Святослава до мировых войн бывало, что русские болгары по воле политиков оказывались по разные стороны линий конфликтов. Но даже в огне мировых войн Многие обычные люди смогли остаться верными братству. Классический в этом плане пример генерала Радко Дмитриевича Дмитриева как раз раскрывается в книге. Да и причудливая судьба генерала Владимира Стойчева о том же. но ну а то, как быстро эти конфликты оставались в прошлом, и народы снова помогали друг другу и взаимно обогащали свои культуры, свидетельствует, нашим дружеским более чем тысячелетним отношениям еще длится и длится. Как и в предыдущих книгах серии, формы изложения, собранного Андреем Павловичем, стали отдельные главы, очерки, их 41, и, двигаясь по ним, читатель перемещается не только во времени, но и в пространстве, от степной прародины Болгар, в горы Греции, чтобы затем оказаться на корабле, плывущим к берегам Аляски. Но можно и в другую сторону, на равнины Италии, на улице Парижа. Героями событий здесь становятся не только правители святые подвижники, но и простые люди, будь то солдаты и поэты, хранители правопорядка или террористы. Все это потому, что эта книга не просто так названа «Болгарские тайны», а несухо и академично, Российско-болгарские отношения в X-XX веках. Несомненно, жанр научной монографии нужен, он выполняет свои задачи. Но для широкого российского читателя и слушателя, ощущающего интерес к недалекой балканской стране, гораздо интересней тайны. События, люди, географические места и культурные объекты, связывающие наши страны, но при этом не вшитые намертво в исторический массив. Те, где можно погадать, как же все было на самом деле. Каждый из глав дает такую возможность. Например, читать как захватывающий триллер о спасении экипажа советской атомной подводной лодки болгарскими моряками. Сюжет, достойный фильма, но до сих пор неизвестный широкой публике. Российскому читателю и слушателю также, вероятно, было интересно узнать не только мнение российских ученых, но и как связывают свою древнюю историю с землями России сами болгары. Здесь, не претендуя на истину в последней инстанции, Автор разворачивает перед нами веер версий про пребывание болгарских племен на территориях России, на Кубани и в Приазовье в VII веке. Вообще у работы есть две очень хорошие черты. Во-первых, почти во всех главах события рассматриваются не только с точки зрения российской исторической науки, но и широко представлены болгарские версии, а когда это требуется, и западноевропейские. А во-вторых, Создатель болгарских тайн не стремится отдать предпочтение одной из гипотез, не бросает свой авторитет автора на чашу весов. Нет, он разворачивает всю палитру мнений и предоставляет читателю подивиться прихотям истории, тому, как по-разному можно трактовать одни и те же события, и тому, что им предшествовало. При этом удается не зайти за ту грань, где заканчиваются жанр научно-популярной работы и начинаются сенсационные разоблачения, сталкивающие книгу в категорию «басенной фолк-истории». Наоборот, показав, сколько всего еще надо уточнить, расставить по полочкам – книга скорее подталкивает читателя и слушателя к дальнейшему самостоятельному поиску новых фактов, раскрывающих тайны истории Болгарии и России. И если вы, читатель, слушатель, насладившись мозаикой, сотканной автором из более чем сорока картинок, захотите дальше искать такие события картинки, то, вероятно, автор добился того, чего хотел. Денис Мальцев, кандидат исторических наук, старший эксперт Российского института стратегических исследований. Это конец книги. Читал Егор Серов.